Глава 17. Эл разложил тряпье, принесенное линой в форме круга, в центре которого собрались все путники. Там же были сложены вещи. Демоноборец поджег вето факелом, и когда огонь разгорелся, сел на пол, вынул меч и положил его на колени. Тагор посмотрел на него и проверил, на месте ли его ножи. Дело предстояло серьезное. Вампиры должны были уже взять их след и приблизиться к ратуше. Протяжный вой возвестил о том, что. Так дела и обстояли. На улице послышалось хлопанье многочисленных крыльев. Должно быть, здания облетали не топыри, вечные спутники на сферату. Затем раздались голоса и дикий леденящий душу хохот. Лина заткнула уши и зажмурилась. — Не бойся, — Ирд положил руку девушке на плечо. — Они тоже смертны. Девушка мужественно открыла глаза и, смущенно улыбнувшись, кивнула. Снаружи доносилось царапанье и удовлетворенные возгласы. Вампиры обнаружили, где прячутся их жертвы и предвкушали легкую победу. — Сколько их там? — прошептал Тогор, прислушиваясь. — Похоже, не меньше сотни. Откуда они взялись, на лице Рада было написано недоумение. — Возможно, к местным упырям присоединились соседские, — предположил Эл, прикидывая в уме шансы выжить в предстоящей схватке. — Если бы они явились просто поохотиться, то едва ли пустили бы на свою территорию чужих. Должно быть, кто-то послал их. — Кто? — невольно воскликнул Рат. — Понятия не имею. Эл пожал могучими плечами. — Но это означает, что их может быть сколько угодно. — Очень ободряет, — заметил Тагор, затравленно озираясь. — Похоже, пришло время попрощаться друг с другом. «Не говори!» — так, воскликнула лиина закрывая лицо руками. «Я не хочу!» «Приготовься!» — резко перебил ее Эл. «Переговаривайтесь знаками или очень тихо. У вампиров крайне острый слух». Все замолчали, и несколько секунд в комнате раздавался только скрежет когтей на сферату. Вдруг по доскам, закрывающим одно из окон, кто-то нанес сокрушительный удар. Дерево затрещало, а гвозди вылезли из рамы почти на треть. — Ты здесь? — прошептал знакомый голос, доносившийся, словно с другого края земли. — Я пришел за тобой. Новый удар пробил дыру, а последующий освободил оконный проем от досок. — Помнишь меня? — осведомился Дарон, спокойно усаживаясь на подоконник и проводя по каменной стене крепкими, как сталь, когтями. «Еще бы», — ответил Эл. «Зачем пожаловал?» «Приказ», — отозвался вампир, мерцая желтыми глазами, в которых отражались языки пляшущего вокруг сбившихся в центре комнаты людей пламени. «Хозяин велел разобраться с вами». «Я думал, ты теперь сам себе хозяин». Дарон пожал плечами. «Всегда находится тот, кто отдает тебе приказы», — проговорил он, разглядывая комнату и людей внутри огненного круга. — Нам поручено важное дело. — И ты за главного? — поинтересовался демоноборец. Носферату согласно склонил голову. — Откуда столько чести? — спросил Эл. — За какие заслуги? — Я встречался с вами до того, как вы понадобились хозяину, — ответил вампир. Это сыграло определенную роль. — Но дело ведь не только в этом, верно? — Возможно. «Так кто твой хозяин?» — вмешался Ирт. «По чью дудку пляшешь?» Дарон усмехнулся. «О, ты дерзкий!» — сказал он, глядя на юношу. «Я постараюсь, чтобы ты умер последним, но не думай, что это милость!» Вампир оскалился, демонстрируя клыки. «Я служу повелителю, по доброй воле!» — добавил он. «Ну, конечно!» — заметил Элл издевательским тоном. «Думай, что хочешь!» Дарон оглядел лиину и Тагора. — Вижу, у вас новые друзья. Это к лучшему. Чем больше добычи, тем дольше пир. — Не торопись, — предупредил Рат. — С нами благословение Пайры. Носферату презрительно поморщился. — Кто этот жрец? Вам что, было мало одного? Кстати, что с ним стало? — Умер, — ответил Эл. Дарон огорченно покачал головой. — А ведь я говорил, отдайте его мне. К чему пропадать обеду? «Но вы слишком жадные!» — он рассмеялся тихо и бесцветно. «Впрочем, довольны играть в игры. Как я уже сказал, у меня есть приказ, и я должен его выполнить. Вам придется умереть». «Посмотрим», — ответил Эл. «Как тебе удалось так выслужиться?» — спросил Ирт. «Ведь ты простой крестьянин». «Мы, вампиры, знаем лишь рабов и хозяев», — отозвался Дарон. «Я свободен, и теперь у меня...» «Много слуг, они сделают все, что я им прикажу, и вы в этом скоро убедитесь». «Ты уже понял, какой дар преподнесла тебе тьма?» — поинтересовался Эл. «Да», — ответил Дарон, — «но тебе я этого не скажу». С этими словами он повернулся и исчез в ночном воздухе. В тот же миг наступила глубокая тишина. Слышно было лишь тяжелое дыхание сгрудившихся в комнате людей. Носферату условно куда-то исчезли, но люди понимали, что это только иллюзия, что твари здесь, они просто притаились. лиина и Рат держали на готове луки. Вырезанные из осины стрелы были разложены перед ними аккуратными рядами. Тагор перебирал ножи, часть которых была разложена перед ним на полу, а часть торчала из специальных ячеек на куртке. Он был родом из лежащей на северо-востоке синешанны Молдонии. Страны, в которой вампиры — не редкость, поэтому Тагор, помня ужасы детства, всегда носил с собой, помимо нескольких связок оберегов, две-три головки чеснока. Он натер ими лезвие своих ножей, превратив клинки в опасное для вампиров оружие. Снаружи раздался пронзительный свист. Он приближался, превращаясь в оглушительный вой, и через секунду в комнату через открытое окно посыпались вампиры. Их длинные бледные тела, слабо фосфорисцирующие в темноте, заполняли пространство между стенами и огненным кругом. Желтые, подобные каплям янтаря, глаза горели неистовым голодным пламенем, а в кровожадно разинутых ртах виднелись острые клыки. Рат и Лиин принялись обстреливать их из луков, стараясь попасть в сердце. Ирт стояли в напряженных позах, с мечами в руках, на случай, если какая-нибудь тварь попытается пересечь огненный барьер. Оставшиеся три окна, все это время трещавшие под напором ломившихся внутреннюю асферату, наконец поддались, и в комнату полетели разломанные доски, вслед за которыми ввалились новые упыри. Теперь их было гораздо больше, чем могло бы уместиться на полосе между стенами и огнем. Последние напирали на передних, и те визжали от близости жара и старались протиснуться обратно к окнам. Однако неиствующая толпа наконец толкнула двоих на сферату на пятачок, где укрылись люди. Взвизгнув от боли, твари пригнулись и глядели на своих противников с тихим скрежетом, водя длинными когтями по каменному полу. Эл видел, что они, не сговариваясь, приготовились к прыжку. В этот момент просвистели два ножа, и одно лезвие вонзилось более крупному вампиру в грудь, а другое — в шею. Тот захрипел и медленно сел на колени, покрываясь бледно зеленой коркой, смахивающей на чешую. По всему его телу пошли трещины, и с оглушительным сухим треском он рассыпался на мелкие кусочки, тут же обратившиеся в пыль. По комнате распространилось тяжелое зловоние. неизвестно откуда повеяло могильным холодом, а остальные упыри яростно взвыли, и полезли сквозь огонь.